Глава шестнадцатая. Я не стал ничего говорить о Полите. Полагаю, что времени на беспокойство будет довольно. Ей, как и всем прочим, я сказал, что Каонос проезжал мимо и остановился у нас по дружбе. Но как только мы оказались в ту ночь в постели, она сказала, ну, что случилось, и выудила из меня всю историю. Она могла кожей чувствовать мои мысли. Услыхав все, и Полито долго молчала в моих объятиях. Я потом сказала, — Наверное, вновь прилетела длинноволосая звезда. — Что? — спросил я ее. — Неужели лунные девы уже оставляли свои святилища? — Так говорят. Это было давно. Столько лет нужно дубу, чтобы вырасти, состариться и умереть. Тогда люди понта жили за горами на берегу другого моря. Тут прилетела эта звезда. Огненные волосы ее струились по всему небосводу. Она увлекала людей, словно прилив. Жрицы тех лет поняли знамени и увидели, что страну нельзя защитить от орд кеммерийцев, и повели свой народ, сражаясь во главе его. А когда они достигли понта, часть звезды оторвалась и упала на землю. Тогда они заняли землю и удержали ее. Я вспомнил громовой камень, но она не хотела говорить с мужчиной о священных предметах. «Это не шутка», — проговорил я, — «если целый народ собирается пересечь Гелеспонд. потому их ждет Фракия, дикая родина свирепых воинов. Их остановят где-нибудь к северу от Олимпа. Мы не увидим врагов». Она притихла, но не настолько, чтобы можно было сказать, что она уснула. Я ощущал, думаю, ее сердце так же, как она чувствовала мою. Что с тобой, маленькая львица? Чего ты боишься? Твоя честь, дорога мне, не менее своей. Я никогда не попрошу тебя биться против былых подруг, даже если они возьмутся мовать скалу. Если до этого дойдет, настанет твое время стать женщиной, слабой, заботящейся о ребенке или оракулы запретят тебе драться на чьей-либо стороне. Предоставь все мне. Она припала ко мне со словами. — Неужели ты думаешь, что я смогу глядеть на тебя со стены и не скачать вниз на помощь? Ты знаешь, мы с тобой — это мы. Звездный свет блеснул в ее глазах, горевших, словно в лихорадке. Я погладил ее и велел не тревожиться. Зачем опасаться заранее? Наконец мы уснули, но среди ночи она разбудила меня своими движениями и вздохами, а потом наполовину погруженная в сон, и спустила боевой клич лунных дев, который я слышал у девичьего утеса. Я разбудил ее и любовью, а потом она снова уснула. На следующий день, не говоря и полите, я отправил гонца в Дельфы просить у Бога совета. Тем временем во дворце по-прежнему не было согласия, а мальчик становился сильнее. Нередко уезжая в горы, он сбегал от своего конюшего, и его находили на вершине холма или возле ручья, занятого разговором с самим собой или просто глядящего в никуда. В нем не было знаков безумия. Мальчик был быстро умом и, откровенно говоря, считал и писал лучше меня». После случая с козленком он не позволял себе никаких выходок, но относился ко всем мягко и дружелюбно. Однажды, как бы не взначай, ко мне явился некий вельможа и поведал, что сын мой устроил себе в пещере сидискал святилище богини. Я отговорился с какой-то ерундой, но когда стемнело, полез по камням вниз, чтобы посмотреть... Протоптанная дикими козами тропа была крута и опасна. Наконец я добрался до крохотного карниза, выходившего на море. Вход в пещеру был укрыт глыбами камня. Возле входа располагалось срезное изображение, полустершееся от древности. Однако я понял, что вижу око. святилище было давно заброшено, но на каменной плите перед ним лежали цветы, раковины и пестрые камни. Мальчику я ничего не сказал но матери спросила, знает ли она об этом. И Политришь покачала головой. Потом, сумев разговорить его, она сказала, — Тесей, он даже не заметил этот знак. Ты сам сказал, что он истёрт временем, и я поняла, что он не знает его смысла. И в самом деле, откуда все это женское дело? Но он говорит, что владычица бывает там. По спине моей пробежал озноб. Но, улыбнувшись, я сказал... Он видит богиню, принявшую твой облик. Кто я, чтобы осуждать его?» Зависть вельмож вместе с невежеством селян, и так причинили ей достаточно неприятности. Наконец с севера пришли вести о том, что за Гелеспонтом разразились великие войны, и весь тамошний народ попрятался по крепостям. Говорили, что они сожгли урожай на корню Предпочитай жить, как птицы небесные, всю зиму, если таким образом удастся изгнать вторгшие сорды с отцовских земель. Дальнейший ход событий можно было предсказать и без божественного откровения. Вскоре после этого из Дельф возвратился мой посол с целой гирляндой добрых вестей. Бог сказал, что скала устоит до времен, когда число грядущих поколений сравняется с количеством уже миновавших. Буря должна разбиться о нее и отхлынуть, но лишь после свершения необходимого жатвоприношения. Посланник спросил о том, что следует предложить, а Оракул ответил, что требующий жертву божество само наметит ее. Я подумал об этом, и на следующий день видел доставить на Акрополь животных, которыми бывают довольны боги, и бросил среди них жребий. Пер судьбы указал на козу, которую я принёс в жертву Артемиде, исполняя пророчество. Животное пятилось от алтаря и противилось смерти. Когда жертва протестует, это всегда нехороший знак, но я совершил положенные В тот год холодная осень пришла рано. Я послал в Варга за зерном три корабля, укрыл его на скале в подземельях И предупредил лют о том, чтобы сняв урожай никто не устраивал пира, а сохранил бы еду. Земля полнилась слухами, молчать было уже поздно, недомолки лишь испугали бы народ. В месяц, начавшийся после самой длинной ночи в году, пришла весть о том, что орда перешла гилиспонт, они сделали это без кораблей. Мосты навела сама зима великие холода течение приносило из Эвксинского моря огромные льдины, забивавшие узости, позволяя льду нарасти между ними. За день и ночь они прошли пролив, словно посуху, и теперь с голодавшими соволками набросились на Фракию. Сердце мое более не сомневалось в том, что их следует ждать в Аттике. Созвав вождей на совет, я приказал, чтобы в каждой крепости было довольно еды и оружие. По счастью, урожай оказался хорошим. Женщин, детей и стариков я отправил за проливы на Эвбею, где для них было приготовлено убежище, а для скота припасен корм. Морозы кончились, на смоковницах появились первые тугие почки, а в такое время льда не бывает. Тем, у кого было золото, я разрешил оставить его в казне на скале и приглядел, чтобы в расписках ничего не напутали. Потом я принес жертву богам города, Посейдону и Афине, сделал приношение покойным царям возле их гробниц. Памятуя про Эдипа и его благословение, я съездил в колон, где одарил его. Всю зиму орда пробивалась на юг, дочисто обирая дома и поселки. Некоторые из крепостей, тех, что послабее, пали, но... Все большие держались, а именно там и заперлись люди с припасами и добром. Посему Орда влачила скудную жизнь. на добытом с полей, коренях и дичи им достались старые кони и скот, не стоящий забот о нем. Захватив одинокий дом, они сжигали его. Перефой отправил мне весть, когда они вступили в Фессалью, перед тем, как затворились ворота укреплений. И тут я понял, что время близко. Тогда стада всей Аттики на плотах были переправлены на Ивбею. За ними последовали те, кто не мог сражаться. Это был день плача. И чтобы дать людям надежду, я принес жертву Гери, хранительнице домашнего очага. Но и Полита я не стал отсылать на остров. Я не мог оставить сына без собственной опеки там, где враги его матери легко могли воспользоваться предоставившейся возможностью. Я послал его за море, но в другую сторону, в Трезен, к моему деду Питфею Уж они-то с моей матерью поймут его, если это вообще можно сделать. И Полит сперва простился с матерью, потом со мной. Он побледнел и притих, но не просил остаться. Я понял, что он же просил об этом мать» наконец он сумел улыбнуться вспомнив что именно так надлежит поступать воинам перед битвой я усмотрел в этом действии царственной крови он был еще слишком юн чтобы я мог сказать если меня ждет смерть страна это будет твоей но тебе придется сражаться за власть старый трезенский царь знал мои намерения но он дряхлел и земле оставалось недолго носить его я поручил сына богам и проводил взглядом корабль, на котором блистали под чистым весенним солнцем его серебристые волосы. Теперь свежие новости приходили к нам каждый день. Беженцы пересекали Парнас с погорным ущельям и являлись в Афины с детьми за плечами, полумертвые от горного холода, с почерневшими пальцами на ногах, которые отваливались потом со ступней. Этих я переправлял на Евбею или дальше на юг. На Соуний. На перевалах я расставил сторожевые посты. Огромные штаберя дров должны были своим пламенем послужить предупреждением. В мыслях моих все время была память о том, что Аттика последняя земля перед ними. До сих пор кочевникам приходилось сражаться за ежедневное попитание. Теперь же придется за саму жизнь. Беженцы рассказывали свои повести, и народ слушал их обострившимся от страха слухом. И в каждом рассказе находилось место для сарматок-воительниц, которых выдают замуж только если невеста может представить трофей, голову врага, убитую ее собственной рукой, и для светлых облачением лунных дев, не знавших ни ран, ни страха перед оружием, шедших в лаве войск. Все это я узнавал от просителей. Люди никогда не говорили при мне об этих девах. Мы оба понимали, что это значит. Однажды утром Иполита, оставив наше ложе, направилась к развешенному на стене оружию и выбрала доспех, в котором обучала свою дружину. Я вскочил и положил руку на ее плечо, чтобы остановить. Она тряхнула головой и сказала: Воистину, настало время. Не торопись. Маленькая львица. Она сделалась тонкой, как бы прозрачной, от внутреннего огня. — Я сказал тебе, предоставь все мне самому. Я беру этих юношей обратно в дворцовую дружину. Тебе не придется теперь беспокоиться о них. Она впила с взгляда в мое лицо. — Значит, тебе не сказали. Тогда придется мне, потому что все остальные боятся. — Вельможи твердят, что девы пришли сюда из-за меня. Они хотят отомстить за оскорбление, нанесенное мне твоей свадьбой с критянкой, они утверждают, что это я послала за ними. Не думая, я забрал у нее один из дротиков, но оказалось, что он переломился в моих пальцах. Она сказала, «Любимый, вот тебе и собственное знамение». Ты выйдешь на битву с таким же сломанным оружием, если в гневе разделишь своих вождей и воинов. Ты ты ничего не можешь сделать. А финини поверит тому, что смогут увидеть собственными глазами. Я должна отвечать за себя, никто более этого сделать не сможет. Когда мы с тобой встретились, сказал я. Ты назвала меня пиратом. Значит, и им я для тебя и остался, если дело дошло до такого. — сказала она и поцеловала меня. — Судьба и необходимость стоят рядом с нами, и, подобно нам они, это они. Потом она вышла, созвала свою дружину, рассказала юношам о предстоящем испытании, надеясь, что они выдержат его с честью, а потом повелела упражняться в метании дротиков. Юноши пели ее пьян. Сторонники вельмож как будто приуныли. Действительно, она сделала то, что мне было не по силам. После она принялась расхаживать по дворцу, смеющиеся и веселые, чем обманула всех, кроме меня. В ту ночь любовь наша вспыхнула столь же ярким пламенем, как возле Эвксинского моря. Но в наступившем после покоя, когда сердце рассказывает все, что знает, она сказала... Так ли не правы вельможи, что если я действительно навлекла нашествие на эту землю? Я попытался остановить ее. О некоторых вещах лучше не говорить, чтобы они не забрали над тобой власть. Но она прошептала. «То, что я отдала тебе, Тесай, прежде я посвятила деве. Ты понял?» Я отвечал. «Да, но нас соединил кто-то из богов. Что мы могли сделать?» «Должно быть ничего». Если два бога сражаются из-за нас, значит, это наша судьба. Но проигравший будет в гневе, и он останется богом. Как и победитель. Доверимся же сильнейшему. Будем верить. На поле боя союзников не меняют. Мы говорили, что девичий утес остался далеко от нас, но теперь он сам пришел к нам. Спи, спи, маленькая львица. Завтра у нас будет много дел. В этом я оказался прав. Прежде чем звезды померкли, над Парнасом вспыхнуло пламя костров. Рассвет высветил над холмами тревожные дымные столбы. Чтобы спуститься с гор, им потребовалось два дня. Дозорные, которых я выставил, пытались помешать им, пуская из горы камни или стреляя с высот. Я не мог выделить людей для большего. Скоро мы увидели как темный поток хлынул на равнину, словно вода, прорвавшая дамбу. Я не стал выходить им навстречу. Нас было слишком мало. Элевсинцам приходилось оборонять собственные крепости. Люди Мегары перекрывали Истму. Но даже если б мы вместе вышли на равнину, то были бы все равно отброшены. Я верил Скале, как верили мои отцы, С незапамятных времен будет осада, но как бы в обратную сторону. Сытым будем сидеть за стенами и морить их голодом. В первые месяцы года поля лишены растительности, к тому же они не могли охватить нас кольцом и ждать, чтобы добыть пропитанием приходилось грабить. Но из сельских домов все вывезено, а крепости полны людей и припасов. Я решил позволить нужде понемногу истощить их силы, Этой же цели должны были служить и любые попытки взять крепость приступом. Потом, когда враги рассеются и ослабеют, я выберу время. Когда Орда подошла ближе, я разглядел скот. Но животные истощали от зимних кормов, и когда их съедят, других взять будет неоткуда. Что касается нас самих, человек может долго сохранять свою силу на ячмене, сыре, изюме, оливковом масле и вине... Элевсинцы переправили свой скот и лишних едоков через пролив на Соломин. Туда же я отвел свои корабли. У нас были оговорены сигналы, дымы, днем и костры ночью. Корабельщики знали, касающуюся их часть плана, оставалось дождаться срока. На равнину медленно наползала движущаяся масса. и вышествовал скот. Воины верхом и в колесницах охраняли его спереди и по бокам, возвышаясь над всей Ордой. Я вспомнил старинные повести о том, как шли сюда с севера наши предки. Такими же они, наверное, казались с этих стен береговому народу, не сумевшему защитить скалу. Хотелось бы узнать, как пал тогда Акрополь, покоряясь силе или предательству. Тогда я позвал Глашатая и сказал ему «Пора». Тот затрубил, и над домами, снаружи обступившими стены, завелись первые дымки. Скоро над домами поднялось пламя, внутри они были набиты хворостом. Я заготовил этот сюрприз, чтобы устрашить явившегося врага. Вскоре на скале сделалось по-летнему жарко. Все кашляли от дыма, воины, чьи дома горели, мрачно улыбались. отряд отправленные отправленный с факелами, уже возвратился, ворота закрыли. К ним привалили огромные жернова. Входа на скалу больше не было. Теперь настала пауза после многих спешных хлопот. Огонь внизу поглощал дым. Далекие горы подрагивали в пелене поднимающегося над жаром пламени. Слышен был только рев огня и треск бревен. Ночью пламя вспыхивало, утихало и вновь загоралось ярко, так что дозорные ничего не видели за ним. Но на заре Орда вновь впустилась в путь, и к полудню передовые отряды оказались перед окроплем. И скоро всю равнину между нами и гаванью заполнил рой шевелящих сумравьев. Впрочем, было видно, что это воины. Заняв невысокие холмы, вокруг они принялись возводить обращенные к Акрополю стены. И Полита следила за ними вместе со мной с крыши дворца. Зрение у нее было не хуже моего. Издалека одеяния скифов кажутся тусклыми, когда не видны украшающие их узоры, но даже с такой высоты яркие пятна, двигавшиеся перед наступавшей ордой, трудно было с кем-нибудь спутать. Лунные девы валых, шафрановых и пурпурных одеждах. Я вспомнил слова Иполиты. Она говорила мне, что у них каждая предводительница имеет свои цвета, по которым ее узнают». Я повернулся к ней и обнаружил, что Иполита глядит на меня. Постояв так немного, она сказала, «Я вижу внизу только твоих врагов. Пойдем во дворец». Так началась осада. Они захватили все холмы. Пникс, на который я созывал людей на собрании, холм Аполлона и Мус, холм Нимф, все, кроме холма Ареса на которые выходят великие врата. Они остановились на расстоянии полета стрелы, и мои критские лучники доставали их. Однажды в Новолунии враги забрались на холм Ареса и насыпали вал. После этого их пущенные наугад стрелы могли залететь за стены. Но нам сверху стрелять было удобнее, и они никогда не появлялись перед стенами в большом числе. Хуже всего были ночи. Казалось, что на равнине костров не меньше, чем звезд на небе. Но возле многих из них сидели не воины, а женщины с детьми, занятые приготовлением пищи. Напоминал я своим людям во время ночных обходов, а у нас в Акрополе остались одни лишь бойцы. В снег или в дождь, невзирая на усталость, я всегда обходил стены глухой ночью, отчасти, чтобы проверить караулы. Но едва ли не в большей мере для того, чтобы женатые мужи не завидовали мне. Женщин на сколье не осталось, мне жрицы Иполиты. Она часто присоединялась ко мне в этом обходе. Иполита, как и я сам знала каждого по имени. Ненавидевшие ее старики, в основном вместе с женщинами, отправились на Евбею, боровшие за партию ослабели, и окружавшая опасность сплотила нас. Доблесть. Упорство и мужественный смех стали главными богатствами нашего царства. Нельзя было выказывать их в той мере, что и она, и не заслужить при этом всеобщей любви. Наконец, однажды утром в Акрополе обнаружили стрелу, упущенную из холма ареса. Наконечник был сделан в виде серпа, знак колдовства, а вокруг древка было обернуто послание. Языка в крепости не знали, поэтому письмо принесли мне. Оказавшаяся рядом, и Ипполита забрала его из моей руки. Я прочту его. Она читала негромким голосом, хотя кровь отхлынула от ее враз осунувшегося лица. Закончив, она умолкла, но ненадолго, а потом произнесла так, чтобы слышали все воины, собравшиеся вокруг. «Это мне! Они просят меня впустить их через задние ворота» потому что я прежде была лунной девой. Лишь я, стоявший вблизи нее, так что можно было тронуть рукой, заметил, что и полит дрожит. — Если появится еще что-нибудь подобное, — продолжала она, — я не хочу видеть их. Отдавайте письма царю. Они что-то забормотали, но я слышал только хвалы ей. Тут заговорил Минесфей, торопливый, чтобы никто не опередил его, — они назначили знак или ночь тут я впервые пожалел что не предал меня своей смерти вместе со всем его родом он знал лишь себя самого но уж свое ты видел во всем у таких людей даже добрые поступки рождают зло взяв письмо из ее руки я порвал его и подбросил клочки к небу ее честь это моя честь сказал я Неужели ты считаешь, что воин может обмануть старых товарищей и заманить их в засаду? Если бы среди нас оказался способный на это, я не повернулся бы к такому спиной в битве. А потом поглядел прямо на него. Минесвей покраснел и отошел в сторону. Когда мы остались вдвоем, Полита сказала, люди все равно догадались бы. Лучше было сказать им прямо. — Да, моя львица, — отвечал я, — ну, а теперь выкладывай все, — Чем они тебя пригрозили, если ты скажешь нет? О, они укорили меня тем, что я живу, утратив девственность, и пообещали вымолить прощение у богини, если я сдам Акрополь, потому что ты взял меня против воли. Она улыбнулась, но, обняв ее, я ощутил щекой слезы, словно кровь, выступившая на коже. Тут я понял, что они прокляли ее, и проклятию не пришлось лететь далеко». Ощутив нанесенную ей рану, я и сам похолодел, однако постарался выглядеть бодрым. Мне уже приходилось видеть, как проклятие черпают свою силу в страхе. — Аполлон снимет с тебя проклятие, — сказал я. — Этот бог способен очистить мужа от крови собственной матери. Он брат Артемиды, и она обязана повиноваться ему. — Когда-то и сам Аполлон увел из сестры охотницу — А родившийся у них сын стал основателем города. Ты увидишь, Бог по-дружески отнесется к тебе. Готовься, пойдем в святилище вместе. Она ответила, что так и поступит. Но кому-то из вождей понадобилось обговорить со мной неотложные дела, и пока я был занят, она ускользнула одна. Из святилища и Полита вернулась спокойной и ясной. Она сказала мне, что Бог дал знак о том, что отвратит проклятие. Я обрадовался и забыла во все две ночи все было спокойно Думаю, они дожидались от нее условного сигнала а на третью ночь попытались полезть на стену некоторое время назад я выбрал среди мужей те кто лучше видит во тьме и непременно оставлял одного или двух из них на стенах в каждую из ночных страж если бы не эта предосторожность нападение могло увенчаться успехом Возглавляли его искусные скалолазы, вычернившие себе к конечности и лица. По тревоге мы побросали вниз факелы, чтобы зажечь кустарник, и свет этот позволил найти цель нашим прощам, дротиком и стрелам. Ипполита, вооруженная коротким и сильным критским луком, стояла возле меня, целясь вниз, он бы в мишень. Прочитав письмо, она переменилась, и я более не чувствовал, что ее разрывает на две стороны. Когда внизу унесли тела, она оставалась тихой и невозмутимой, потом спела вместе со всеми остальными победный пиан и направилась прочь вместе со мной, кроткой, немногословной, немногословная. факелом лицо ее напомнило мне нашего сына. Шли дни, стада на равнине редели, и отряды скифов отправлялись на поиски пропитания. Они редко приводили с собой коров. Обыкновенно добычей им служили несколько коз, да и возвращалась назад меньше в чем выходило. А потом над какой-нибудь из крепостей поднимался дымный столб. Господин, осажденный цитадели на Геметте или по дороге на Элевсин, давал знак, что он отбил нападение. Второй столб свидетельствовал о том, что битва сложилась удачно для него. Но однажды... Над Кефироном вместо дымного столба поднялось обширное облако, и крепость это более не подавало знаков. Павшие твердыня принадлежало прокрусту. Возле нее летало столько рассерженных, неупокоившихся душ, что на удачу трудно было рассчитывать. На этот раз посланный врагами отряд возвратился тяжело груженным, и со стен мы слышали ликование внизу. И тем не менее запасов в замке могло хватить лишь для отряда воинов, но не на целое племя, и вскоре они стали углубляться все дальше и дальше. Ночные нападения на скалу повторялись еще два раза, ну а на седьмой день, после третьего, на рассвете, орда сгустилась и забурлила, подобно распухшей от закваски квашне. Увидев это, мы поняли, что нас ждет днем. Они повалили одновременно с запада и с юга, ступая по телам павших, с лестницами и покрытыми зарубками сосновыми стволами, пригодными, чтобы лезть на стены. Они приближались, и я закричал, обращаясь к воинам. «Сегодня надо устоять! Это самая высокая волна! Враги уже впали в отчаяние, у них не хватит духу на новую попытку! Синекудрый Посейдон, Афина-Паллада, владычца Акрополя, спасите наши алтари!» «Помогите нам в грозный час».